Глава 15. Алон попытался покинуть лавку. Он не успел уйти далеко, когда его кожа начала шелушиться. Разъярённый, он вернулся. Что со мной происходит, потребовал он ответа. Что вы сделали? Он впился ногтями себе в грудь. Уберите это, чем бы оно ни было. Это же цепь. Вы что, не понимаете? Хьюго вздохнул. «Постараюсь объяснить как можно доходчивее». Уоллес сомневался, что это поможет. На следующий день переправа Харона, чай и выпечка, открылась в обычное время. Люди приходили, как и всегда. Они улыбались и смеялись, пили свой чай и ели свои булочки и маффины. Они сидели на своих стульях, медленно просыпаясь, готовые начать новый день в этом городке в горах. Они не были способны видеть расхаживающего по лавке очень сердитого человека, который то и дело останавливался, чтобы накричать на них. Женщина вытирала рот салфеткой, не подозревая, что Алан вопит ей в ухо. Ребёнок со взбитыми сливками на носу не знал, что за его спиной с перекошенным от ярости лицом стоит Алан. Может, следует закрыть лавку, пробормотал Уоллес, глядя в окошко на кухне. У Мэй под глазами были тёмные круги. Ей и Хьюго не удалось уснуть, потому что Аллан бушевал всю ночь. «Он не причинит никому вреда», — спокойно сказала она. «Так что какой смысл?» «Я могу передвигать стулья, могу разбивать лампочки, а я не был и наполовину так зол, как он. Вы действительно собираетесь так рисковать?» Она вздохнула. «Хьюго знает, что делает. Он не допустит ничего плохого». Хьюго стоял за стойкой с натянутой улыбкой на лице. Он приветствовал каждого посетителя так, будто тот был его давно потерянным другом, но было в этой приветливости что-то искусственное, чего большинство людей не понимали. Разве что одна пожилая женщина сказала ему, что он должен беречь себя. "Тебе нужно отдохнуть", заботливо сказала она. "Ты выглядишь усталым". "Отдохну", пообещал Хьюго, глядя на Алуна, безуспешно пытающегося опрокинуть столик. И только когда Аллан направился к Нельсону, Уоллес впервые за все утро вышел из кухни в чайную лавку. «Привет», — сказал он. «Привет, Аллан». Аллан повернулся к нему, его глаза сверкали. «Что? Что, черт возьми, тебе от меня надо?» Уоллес и сам этого не знал. Он хотел лишь защитить от Аллана Нельсона. Он не думал, что Аллан способен причинить ему вред, но рисковать не хотел. Хьюго пошел было к ним, но Уоллес отрицательно покачал головой, молча умоляя его отступить. Он не мог вынести мысли о том, что Хьюго может снова пострадать. Уоллес снова повернулся к Аллану. «Прекрати!» Это ошарашило Аллана, его ярость слегка поутихла. «Что?» «Хватит тебе, говорю», — твердо повторил Уоллес. «Не знаю, осознаешь ли ты, что делаешь, но неужели тебе от этого становится легче?» Да что ты в этом понимаешь? Я, как ты, быстро сказал Уоллесу, хотя это и казалось ему ложью. Я мёртвый, потому знаю, что говорю. Он сам себе ни секунды не верил, но если ему поверит Алан, значит, он всё делает правильно. Алан остановился и прищурился. Тогда помоги мне как-нибудь. Не знаю, что такое случилось прошлым вечером, но мы не можем оставаться здесь в заперти. Я хочу домой. У меня своя жизнь, я должен У тебя есть выбор. Ты можешь либо остаться здесь в этом доме, либо попросить их юга отвести тебя наверх и пройти там через дверь. А мне кажется, у меня есть ещё одна возможность. Нужно понять, как выбраться отсюда и идти вперёд до тех пор, пока я не освобожусь от всего этого, Олис немного помолчав сказал. Никто здесь не стремится причинить тебе вред. Они не такие, это перевалочный пункт, остановка на одинаковом для всех пути. Аллен помотал головой. Ты хочешь остаться здесь? Прекрасно. Мне плевать на тебя. Если старую блюдок хочет того же, то пусть его. А я не хочу. Я не просил. Никто не хочет выпалил Волис. Думаешь, кому ты из нас просто? Ты умер. Я даже думать не желаю о том, что ты чувствуешь, но это не значит, что ты можешь вести себя как засранец. Олиц и мере. Уолли смыслно скорчился, вспомнив всё, что он сам наговорил и сделал Хьюго, Мэй и Нельсону, которые всего лишь хотели помочь ему. Он был стольким им обязан, но срывал на них свою злость, потому что был напуган. Какое право он имеет упрекать Алана, если сам вёл себя точно так же? Ему было страшно неприятно проводить такое сравнение, но ведь это правда, верно? Хочешь уйти? Так да и иди. Посмотрим, как далеко ты уйдёшь. Может, ты окажешься дальше, чем я, но это не имеет никакого значения. Ты превратишься в ничто. И ты будешь ничем. Ты и вправду хочешь этого? Алан начал было что-то отвечать, но Олис перебил его. Вряд ли. И глубоко внутри, думаю, ты это понимаешь. Хоть раз в жизни подумай своей чёртовой головой. И с этими словами он развернулся и пошёл прочь. "Это было здорово", пробормотал Нельсон. Олис вздохнул. Не знаю, имел ли я право говорить ему хоть что-то из всего этого. Ты о чём? Я просто он это я. Сказать такое оказалось проще, чем он ожидал. Мне не хочется смотреть на все его выкрутасы, потому что я вижу в них себя. Чёрт, кто я есть? Не знаю. У меня в голове всё перепуталось. Как я могу говорить ему, что он не должен быть засранцем, если сам вёл себя точно так же? Это верно. Ты был за с ранцем, спокойно согласился Нельсон. Это отвратительно с моей стороны, прошептал пристыжённый Волис. Я был напуган больше, чем когда-либо в жизни, но это меня не оправдывает. Он покачал головой. Мы и что-то такое сказали в мой первый вечер здесь о том, что я должен думать, что говорю. А я этого не делал. Он виновато посмотрел на Нельсона. Мне очень жаль, что я так вёл себя. Я не жду, что вы простите меня, но все равно я должен был попросить прощения. Нельсон долго смотрел на него. Уоллесу очень хотелось отвести взгляд, но он не сделал этого. Наконец Нельсон произнес. «Окей, okay. я принимаю твои извинения. Мы права. Вообще-то она почти всегда права, но тут попала в самую точку. И раз ты не безнадежен, то и Аллан, наверное, тоже». «Не знаю, достаточно ли этого». «Может, и достаточно. Хьюго сделает все, что в его силах, а большего нельзя и желать. И я рад, что ты здесь. И насколько я знаю, не я один». Уоллес поднял глаза на Хьюго. Тот вручал посетителю чашку чая со все той же застывшей улыбкой на лице. Но, похоже, интересовал его только Уоллес. Остаток дня прошел спокойнее, чем его начало. Аллан стоял у окна, игнорируя всех вокруг. Его плечи были напряжены, и он то и дело подносил руку к животу, груди или горлу. Уолли сгадал, а не было ли у него фантомных болей. И надеялся, что нет. Он не представлял, каково это. Когда ушел последний посетитель, Хьюго закрыл за ним дверь и перевернул табличку. Теперь на ней вместо открыто значилось закрыто. Мы прибиралась на кухне под любимую её кошмарную музыку. Уолис позвал Хьюга. Можно тебя на секунду? Уолис опаской посмотрел на Алана, по-прежнему стоявшего у окна. Всё хорошо, сказал Нельсон. Я справлюсь с ним, если нужно будет. Может, на вид я дряхлый старик, но вполне могу надрать задницу, и у кого хоть кого потребуется. И Уолис поверил ему. Он пошел вслед за Хьюго по коридору к задней двери. Он думал, что они, как обычно, по вечерам направятся на веранду, но Хьюго остановился в конце коридора. Он прислонился к стене и стал тереть руками лицо. Его бандана, сегодня она была ярко-оранжевой, сбилась на бок. Уоллесу хотелось поправить ее. Он неожиданно для себя обнаружил, что ему хочется много чего невозможного. Первым заговорил Хьюго. Несколько следующих дней всё будет немного по-другому. Тон у него был извиняющимся. Что ты имеешь в виду? Алан, я должен помочь ему сделать так, чтобы он заговорил. Он вздохнул. Значит, по вечерам мы не сможем, как обычно, нормально с тобой разговаривать. Разве что после того, как О, нет, нет, быстро отозвался Олис, хотя и почувствовал слабый укол ревности. Я всё понимаю, он ты должен делать своё дело. Не беспокойся обо мне, я понимаю, как это важно. Хьюго выглядел огорчённым. Ты для меня тоже важен, не меньше, чем он. Волис моргнул. Спасибо. Хьюго в сердцах кивнул, глядя на пол. Мне не хочется, чтобы ты думал, будто это не так. Я Мне нравится разговаривать с тобой, это одно из самых любимых моих занятий. О, кровь прилила к лицу Уолиса. Он прочистил горло. Я, э, я тоже люблю общаться с тобой. Правда? Да. Это хорошо. Хорошо, согласился Уолис. Он не знал, что ещё сказать. Хьюго закусил нижнюю губу. Я веду себя так, будто знаю, что делаю, и мне нравится думать, что у меня это хорошо получается, даже если дело мне не по зубам. Каждый человек неповторим. Со смертью трудно смириться, но она будет всегда. Иногда у нас появляются люди вроде тебя, а иногда вы получаете Алона. Да, с явным облегчением произнёс Хьюго. И мне приходится работать больше. Но мои усилия не напрасны, если мне удастся достучаться до оказавшихся здесь. Я не хочу, чтобы кто-либо из них повторил ошибку Камерона. Не хочу, чтобы они думали, будто им не на что надеяться, что им ничего больше не остается. Он... Уоллес не был уверен, что понимает Хьюго. Все это казалось очень сложным, но он все-таки продрался к правде. Он... покончил с собой. Хьюго моргнул. Что? Как ты узнал? У них не было времени на разговор о том, что произошло в чайном саду, о том, что Уоллис увидел, что почувствовал, о том, что Камерон показал ему. Я увидел это, когда Камерон дотронулся до меня. Это было похоже на звёзды, частицы его вспышки, воспоминания. Я переживал его счастье и его горе, и все промежуточные состояния. И какая-то его часть понимала, что я вижу всё это. Хьюго привалился к стене, будто ноги у него подкосились. О, боже. Это не руководитель сказал. Он повесил голову. Он что, лгал мне? Не знаю, быстро ответил Волис, не зная, почему он так тебе говорил, но он старался подобрать нужные слова. Но что, если они не такие безвозвратно пропавшие, как ты считаешь? Что если какая-то их часть всё ещё остаётся здесь? Тогда это означает. Я не знаю, что это означает. Хьюго поднял голову, глаза у него были печальные, уголки губ опущены. Я так старался достучаться до него, дать ему понять, что его смерть не определяет его дальнейшую судьбу, что ему невозможно больше причинить боль. «Он потерял одного человека, — прошептал Уоллес, — солнечного мужчину. Знаю. И что бы я ему ни говорил, я не смог убедить его в том, что они снова обретут друг друга». Он посмотрел на дверь в сад. «Кто-нибудь когда-либо возвращался из состояния скорлупки?» Хьюго покачал головой. «Я о таком не слышал. Если подобное и бывает, то очень редко». по крайней мере, так говорил руководитель. О'кей, признаю, Сволис. Но если это правда, то почему их не сотни, не тысячи? Камерон не может быть первым. Почему я не видел никого из них в городе после того, как умер? Не знаю. Руководитель сказал, что теперь не имеет никакого значения, что он сказал, если только Олис Знаешь, что это значит? Он отделился от стены. А, нет. Мне надо подумать, я не могу. У меня голова пухнет. Но спасибо тебе. За что? За то, что ты такой. Это не такое уж большое достоинство. Олесу внезапно стало неловко. Начать с того, что, как ты знаешь, я не был таким при жизни. Хьюга, казалось, хотел возразить ему, но вместо этого позвал Мэй. Музыка на то время, что она проходила в дверь и торопливо шла по коридору, стала громче. Что? Что такое? На нас напали? Кому надрать задницу? Не глядя на Олисах, Хьюга сказал: "Я хочу попросить тебя об одолжении". Мэй с удивлением переводила взгляд с одного из них на другого. О'кей. Каком? Мне нужно, чтобы ты обняла Волиса за меня. Волис задохнулся от смущения. "Вау", воскликнула Мэй. "Я так рада, что прибежала сюда". Она постучала пальцами по ладони, крохотный огонёк вспыхнул и тут же погас. "На то есть какая-то особая причина. Но ну, я же не могу сделать этого". "А хотел бы". Мэй посомневалась, но не больше секунды. и впечатал Волиса в стену, вцепившись в него. Её руки оказались у него на талии, а голова на груди. "Ты тоже меня обними", потребовала она. "Странно будет, если ты не сделаешь это", вбос приказал, "надо выполнять". "Мне и так неловко", пробормотал Волис, но сделал, как она хотела. И это было очень хорошо, лучше, чем он ожидал, не так как после случая с Дыздемоной. На этот раз в этом было что-то больше. «Это от Хьюга», — сказала она, что было необязательно. «Знаю», — прошептал он. Аллен, казалось, не собирался соглашаться. Он хмурился, его руки были скрещены, словно он защищался, он явно гневался, но при этом, похоже, слушал, что говорит ему Хьюга. «Он достучится до него», — сказал Нельсон, глядя на внука и их нового гостя. Уоллес не был так уверен в этом, но он не мог. Он верил в Хьюга, но не знал, что может учудить Алан. Ему не нравилось, что они общаются с глазу на глаз, хотя дело происходило на заднем дворе. А что если у него не получится? Значит, не получится. И хотя в этом не будет его вины, он будет чувствовать ответственность за Алана, как чувствует я за Камерана и Ли. Помнишь, что я тебе говорил? Он до ужаса симпатичен наш Хьюга. Она сегодня не приходила. Нэлсон понял, кого он имеет в виду. Она вернётся. Мэнси может пропустить один-три дня, но она всегда возвращается. Она изменит своё мнение. Не знаю. Мне бы хотелось на это надеяться, но Он кашлянул в ладонь. Но потеря ребёнка разрушает человека. Уоллис почувствовал себя идиотом. Разумеется, Нэлсон прекрасно понимал, о чём говорит. Хьюго потерял родителей, значит, Нельсон потерял ребенка. И он ощутил себя виноватым в том, что никогда не спрашивал его об этом. «Кого я из них?» «Сына», — ответил Нельсон. «Он был хорошим человеком. Упрямым, но хорошим. Такой серьезный маленький мальчик, но со временем он научился улыбаться. Об этом позаботилась мать Хьюго. Они были два сапога пара». Помню, как он впервые сказал нам о ней. Его глаза были как звезды. Он обожал ее. Она была чудесной женщиной, преисполненной надеждой и радостью. И, кроме всего прочего, терпеливой и доброй. И они вложили в Хьюго все самое лучшее, что было в них. Я вижу их в нем постоянно. «Хотел бы я быть знакомым с ними», — сказал Уоллес, глядя, как Аллом идет вслед за Хьюго по длинному коридору к веранде. Аполлон уже лайл откуда-то снаружи. Ты бы им понравился. Конечно, они стали бы вешать тебе лапшу на уши, но ты бы быстро раскусил их. Он улыбнулся сам себе. Не могу дождаться, когда снова увижу их. Я обниму сына и скажу, что горжусь им. Нам кажется, у нас в запасе немало времени, но на самом-то деле его вечно не хватает на такие вот вещи. Его взгляд стал лукавым. Тебя бы следовало запомнить это. Понятия не имею, о чём ты, Нельсон хихикнул. Ещё бы. Он посерьёзнел. Есть что-то в твоём прошлом, о чём ты хотел бы рассказать кому-то, если бы мог. Меня никто не стал бы слушать. Нельсон медленно покачал головой. Ни секунды этому не верю. Первым в дом вернулся Алм. Он выглядел ошалевшим и испуганным. С его появлением в лавке казалось стало труднее дышать, и она сама будто уменьшалась в размерах, словно стены начали сдвигаться. Волис не знал, было это игрой его воображения или же нечто такое действительно исходило от Алана. Он перевернул ещё один стул и пристроил его на столик. Ему было почти жалко Алана. Оказывается, эмпатия это не всегда приятно. Мы с метлой в руках остановилась рядом с ним. Всё хорошо, спросила Анна. А он не обратил на неё внимания. Он смотрел на Олессу с отвисшей от удивления челюстью. Олессу это не понравилось. Что? Стул? Как ты это делаешь? Олесс моргнул. О, э практика, наверное. Это не так сложно, как кажется, если приноровиться. Просто нужно время, чтобы научиться сосредотачиваться. Ты должен показать мне, как это делается. Это, конечно же, не показалось Олесу хорошей идеей. В его голове пронеслись картины хаоса. Он представил, как завопили бы посетители, если бы вокруг них стали летать стулья, брошенные невидимой рукой. На это уйдёт много времени, больше, наверное, чем ты. Я способен, настаивал Алон. Насколько это сложно? Мэй прислонила метлу к стойке, посмотрел на них и пошла к веранде. Ну, сказал Уолис, я не знаю, толком с чего начать. Я знаю, сказал Нельсон из своего кресла. Научил его всему, что он знает. Алан был поражён. Вы? Серьёзно? Вы? Серьёзно? сухо отозвался Нельсон. Но ты не обязан верить мне на слово. На самом деле ты с таким-то отношением к делу вряд ли веришь хоть кому-то. Вы мне не нужны, выпалил Алан. У Олис сам покажет мне всё, что нужно. Правда, Олис? Олис отрицательно покачал головой. Не, а. Нельсон у нас специалист. Если хочешь научиться чему-то, придётся пройти через его руки. Он слишком стар, чтобы Нельсон ещё со своего кресла. Алан заткнулся и был сбит с ног тростью, появившейся у него за спиной Нельсона. Он неуклюже упал на спину. Лампочки в светильниках коротко вспыхнули. Я не настолько стар, чтобы не суметь научить тебя парочки трюков, наглый мальчишка, холодно произнёс Нельсон. Если ты понимаешь свою выгоду, то прикусишь язык, пока я не показал тебе, на что действительно способен. И он направился к своему креслу, но сначала подмигнул ошарашенному Олесу. Нет, подождите, воззвал к нему Алан с трудом поднимаясь с пола. Я Он стиснул зубы. Я буду слушаться. Нельсон критически оглядел его. Поверю только когда увижу собственными глазами. Твоя первая задача сидеть где сидишь и молчать. Если услышу, что ты хотя бы пикнешь прежде чем я разрешу тебе снова заговорить, то не буду ничему тебя учить. Но хватит трындеть. А он поспешил захлопнуть рот, хотя, казалось, был в ярости. Иди и проверь, как они там, сказал Нельсон Воллису, опустившись в кресло. Я здесь справлюсь. И Воллис поверил ему на слово. Он хорошо знал, как болезненны его удары тростью. И припустив по коридору, обернулся всего один раз. Алан не шевелился. Может, он в конце концов действительно будет слушаться. И ты не должен терпеть такого отношения к себе, горячо говорила Мэй, вдыша чему на прохладный вечерний воздух Хьюга. Мне плевать, кем он там себя считает, но никто не смеет разговаривать с тобой в подобном тоне. Пошёл он на хрен. Хьюго криво усмехнулся. Спасибо, мой, как всегда режешь правду-матку. То, что он зол и напуган, не даёт ему права быть сволочью. Скажи ему, Уалис. Ну, отозвался тот: "Не мне судить, учитывая, каким козлом я был". Мэй фыркнула: "Был? Как мило". А потом спросила: «Ты оставил Нельсона наедине с ним?» Уоллес поднял руки. «Думаю, тебе не стоит волноваться по этому поводу. Нельсон уже поставил его на место». Хьюго застонал. «Что там еще?» — выкинул дедушка. «Ну, это было что-то вроде призрачного карате». Мэйра смеялась. «Ох, я пропустила такое. Надо пойти посмотреть, а не проделает ли он это еще раз». «А ты все понял, Уоллес, да?» Она, не дожидаясь ответа, встала на цыпочки, поцеловала Хьюго в щеку и пошла в дом. Уоллес услышал, как она зовет Нельсона, и дверь за ней закрылась. «Заноз в заднице!» — пробормотал Хьюго. Уоллес шагнул к нему. «Кто? Нельсон или Мэй?» «Да», — ответил Хьюго и зевнул так, что у него хрустнула челюсть. «Тебе нужно в постель», — сказал Уоллес. «Да». Отдохни немного. Думаю, сегодня ночью он будет вести себя потише. Если повезёт, Нельсон убедит его не буянить хотя бы несколько часов. Да. Просто мне надо было немного проветрить мозги. Как всё прошло? Хьюго начал было пожимать плечами, но передумал и ответил: "Более-менее". Это хорошо, да? Он злится, и я понимаю его. Действительно понимаю. И как бы мне ни хотелось, я не могу повлиять на него. Такова его природа. Лучшее, что я могу сделать это убедить его, так не будет продолжаться вечно. Думаешь, он прислушается к тебе? Надеюсь, устало улыбнулся Хьюго. Ещё рано говорить об этом, но если дело начнёт выходить из-под контроля, на его лице появилось какое-то сложное выражение. Но ну, давай скажем, что лучше бы по возможности не доводить дело до этого. Руководитель. Да. Он тебе не нравится. Хьюго посмотрел в темноту. Он и не пытается кому-либо понравиться. Его волнует только сделана работа или нет. Ничего больше не имеет значения. Я не то чтобы противоречу сам себе, но Он пугает тебя, неожиданно догадался Уоллес. Он — космическое явление, имеющее отношение к смерти, — сухо ответил Хьюго. Разумеется, я боюсь его. Его все боятся. В этом вся его суть. И все же ты согласился, когда он предложил тебе работу? Хьюго покачал головой. Это здесь ни при чем. Я принял его предложение, потому что хотел этого. А как я мог не хотеть? ведь речь шла о помощи людям в те моменты, когда они больше всего нуждаются в этом, когда решают, что все потеряно. Конечно, я согласился. «Как Иисус!» — торжественно проговорил Уоллес. «Прямо-таки комплекс спасителя!» Хьюго расхохотался. «Да-да, ты попал в яблочко, Уоллес. Он снова стал серьезным. А теперь оказывается, что он лжец, учитывая то, что он говорил о скорлупках». И это пугает меня ещё больше. И я начинаю гадать, а что ещё он скрыл от меня? Ты до чего-нибудь додумался? Нет, всё ещё думаю и пойму. Только не сейчас, а позже. Они помолчали, облокатившись о перила. Думаю, он прислушивается ко мне. Наконец сказал Хьюго: "Я обалани". «Мне надо быть осторожным с ним. Сейчас он очень слаб, но я знаю, что могу убедить его. Просто надо дать ему время. А когда ему станет лучше, и я помогу ему совершить переход, мы вернемся к нашей нормальной жизни». Он потянулся к Уоллесу, но остановился и согнул пальцы. «Да», — согласился Уоллес, — «к нормальной». «Это не... Я все время забываю». Брови Хьюга нахмурились, лицо осунулось, он тяжело дышал. "Забываю, что ты?" "Понятно." Лицо Хьюга перекосилось. "Я всё время забываю. Мне кажется, ты..." Он покачал головой и направился к двери, посвистев о полону лаявшему где-то в саду. "Уолис произнёс: "Хьюга?" Он остановился, но не обернулся. Уолис посмотрел на звёзды. Есть что-то в твоём прошлом, о чём ты хотел бы рассказать кому-то, если бы мог, он проговорил. Если бы всё было иначе, если бы я был мной, а ты тобой, как считаешь, ты мог бы относиться ко мне как к кому-то, кого бы смог? Он не думал, что Хьюго ответит, а просто уйдёт, не сказав ни слова, оставив чувствующего себя дураком Олиса в одиночестве. Хьюго поступил по-другому, он сказал: "Да" и вошёл в дом. Олис смотрел ему вслед, пылая как солнце.